Что вот. Впером встретил молодую хозяйку домок. Слухнь его поразительный. Стоит с наружной стороны двери коснуться ключом замка, серый мурлыку уже в передний, весь внимание, пушистый хвост в знак дружелюбия поднят трубой. На этот раз кот не замурчал, даже забыл потереться мягким боком об ногу хозяйки. Наверное, огромный букет цветов привёл его в замешательство. следом компылся Димка. При любопытное двенадцатилетнее создание, тоже довольно волосатое и глазастое, но куда менее ласковое и без каких-либо признаков дружелюбия. При виде матери, снимающей плащ, он лишь произнёс длинное и удивлённое: "Ого!" Это тоже по всей вероятности относилось к цветам. Наконец, и округлая фигура Елена Трофимовна возникла в дверях. Слава тебе, Господи, сухая, сказала она. А мы измаялись, место себе не находим. А ну как вымокло, простыло, уж так волнуемся. Я книжку читал, словно отгораживаясь от бабушкиных волнений, заметил Дима. Мир не без добрых людей, улыбаясь, проговорила Надежда Сергеевна. Сначала под широким зонтом спасалась, потом подвернулось такси. Красивые, она подняла букет, стряхнула с него капли дождя. мне подарили. Елена Трофимовна с любопытством скосила глаза на дочь, но сразу проявлять интерес пастереглась. Дело, видать, деликатное. Не так спросишь, обидится и толк потом не добьёшься. Давно бы ей пора жизнь устраивать. Шестой год одна, и работа, и ребёнок, и о доме забота всё на ней. С Фёдором-то, может, напрасно погоречилось. Характерами, видишь, не сошлись. Интеллект не устраивает. А что мальчёнка без отца это не волнует. Конечно, в её годы начинать жизнь с начала непросто. Есть, правда, один знакомый Борис Аркадьевич. Уж там этого интеллекта не переслушаешь, и дело понимает крепко. Большой человек в Новочном институте, инженер, начальник отдела, шесть костюмов с правил, но машину денежки откладывает. От кого же цветы? Может, как раз от него, Бориса Аркадьевича? К летуподам Надежде Сергеевне потребовалось три вазы. Один букет поставила в комнате, где жили Димка с бабушкой. Второй букет отнесла на кухню. Остальные тюльпаны поставила в своей небольшой комнате-кабинете. Надежда Сергеевна спектакль рассказала, потом с Димкой принялась возиться, за вихры его длинные трепать, подсмеиваться. Потом и до кота очередь дошла. Подняла над головой, закружилась с ним по комнате. Да что это с ней? Обычно на пушистое водомочко её внимание не обращает. Переоделась бы, сухо напомнила Елена Трофимовна. Чайник вскипел. Не в бальном же платке чай пить. А почему бы нет? Что, деж, дочка? Настроение такое весна, май, 13-е число. А почему, собственно, оно считается несчастливым? В кухню вошёл деловитый Димка, пересчитал в вазе тюльпаны и объявил: всего 87 штук. Страсть-то, на базаре до сих пор по 50 копеек за цветок просят, отозвалась Елена Трофимовна. Могу перемножить, с готовностью сказал Димка и достал из кармана джинсов трёхцветную шариковую ручку. Перестань, рассердилась Надежда Сергеевна. Тогда я в уме сейчас. Димка, тебе не стыдно? Счита вот. Цветы ведь от сердца. Ты это можешь понять? Виктор подарил. Нет, разве Виктор? Кажется, Владимир. Докатилось. Елена Трофимовна опустилась на табуретку. Не помнишь, кто и подарил? А я-то думала, Борис Аркадьевич. Причём тут Борис Аркадьевич? Подарил человек, с которым я и 10 минут не была знакома. Час от часу не легче. Брысь ты, бабушка сердито сбросила на пол вспыхнувшего на колене магнатаго любимца. Димка обернулся к ней спиной, а Елена Трофимова скорбным голосом продолжала: "Ох, Надежда, да как же это у тебя просто получается? А ещё журналистка, в газете работаешь". "Бабуня, это сейчас модно", сказал Димка. Он с ходу втёрлся. "Ты хоть помолчи, балабол", недостойла его взглядом бабушка. "Почему же? В принципе, он, видимо, прав". С веселым лукавством подмигнула сыну Надежда Сергеевна. Ладно, придётся рассказывать по порядку. Началось с каблука. Рассказ у неё получился не долгий, как и сама встреча. Надежда Сергеевна старалась говорить непринуждённо, с юмором, но чем смешнее рассказывала, тем мрачнее становилась Елена Трофимовна. Ну что ты, мама? Зачем такое трагизм на лице? Да вот слушаю тебя, дочка, и в голову не могу взять. Цветочками прильстилась. И зачем только давать телефон? Он теперь звонками изведёт. Разве это дело? Неизвестно кому сообщать номер. Почему же? Он производит впечатление вполне приличного человека. Знаем этих приличных. И молоток вдруг откуда-то взялся. Откуда молоток? Не уж-то сапожник. И гвозди, говоришь, были. Были, и клещи тоже. Вот видишь. Ах, мама, зачем такая подозрительность? Чего в жизни не бывает? В конце концов, случайно могла оказаться. К приятелю шёл замок чинить. Мало ли. А по-твоему, выходит, будто специально следил за мной и ждал, когда каблук сломается. Смешно. Почему-то другой не подошёл, не кинулся каблок прибивать. Видят, красивая женщина, одна, да ещё с хорошей зарплатой. Мама, хоть думай, что говоришь. Ну откуда ему знать о моей зарплате? Эх, милая, да не заверстуют. В течку по перышкам видно. А ты разолыбалась. Нет бы рублёвку за ремонт. Спасибо, мол, хороший человек. Вот тебе на 100 г иди с боком. Так зачем-то цветочки его в подарок. Не там, Надюшка, ищешь. Какой человек Борис Аркадьевич? А вот о нём и наших отношениях, мама, я говорить решительно не желаю. Надежда Сергеевна поставила на стол чашки и сказала: "Чай будем пить?" «Да "Дорогая, оходу тебе желаю", всхлипнула Елена Трофимовна, сердце страдалось на тебя глядящее. "Одна и одна, плоха без мужика в доме". "А я?" строго спросил Димка. "Вот ты одна и подпора у нас", вздохнула бабушка и погладила внука по спине. "Какого тебе вареньяце положить?" Димка солидно пил чай и молчал, думал. В рассказе матери ему не всё понравилось. Надо ведь 3 часа прождала её тот чудак и подарил столько цветов. Не спроста же. А телефон и правда, не надо было давать. Очень казались подозрительными и молоток с гвоздями. Кто такой? Пробатяга, как дядя Лёша из шестой квартиры, который то и дело приходит к бабушке и просит тройак взаймы. А если он позвонит? А до 90 кан спросил Дима. Что сказать? Думаю, не позвонит. Да и телефон брат не запомнил. Времени было, какая-то секунда. А если возьмёт и позвонит? Упрямо допытывался Димка. Сказать, что такая не проживает. Ты так хочешь, грустно спросила Надежда Сергеевна. Это твоё дело, подумав, ответил сын.